Глава седьмая. У меня был маленький карманный пистолет. Я завел его, когда еще был ребенком. В тот смешной возраст, когда вдруг начинают нравиться истории о дуэлях, о нападениях разбойников, о том, как и меня вызовут на дуэль, и как благородно я буду стоять под пистолетом. В ящике, где он лежал, отыскались две пули, а в пороховом рожке пороху заряда натрия.